Производными называются ступени звукоряда, получаемые посредством повышения или понижения его основных ступеней. Каждая основная ступень звукоряда может быть как повышена, так и понижена. Таким образом, любая ступень может быть представлена в разных видах, из которых каждая является в сущности самостоятельным звуком. Повышение или понижение ступени называется альтерацией. Знаками альтерации называются знаки, ставящиеся слева от ноты и указывающие на повышение или понижение основной ступени, который соответствует этой ноте. Знаки альтерации ставятся на той же высоте нотного стана, как и основная нота, то есть на той же линии, над той же линией, под той же линией. Знаков альтерации 5. 1. Диез. Обозначается как косая решёточка с двумя вертикальными тонкими линиями и двумя поперечными более толстыми линиями, обозначающие повышение на полутон. Второй дубль диез обозначается как крест с утолщенными концами. Двойной диез обозначающий повышение на целый тон то есть на два полутона. Третий. Бемоль. Обозначающий понижение на полутон. Изображается как капелька, стекающая по вертикальной линии, но поставленная с ног на голову. Четвертый. Дубль-бемоль. Изображается как два бемоля. Двойной бемоль, обозначающий понижение на целый тон, то есть на два полутона. Пятый бекар, отменяющий действие диезов и бемолей, как простых, так и двойных. Изображается как косой квадрат с продолженными вверх и вниз вертикальными сторонами, левая продолжена вверх, правая вниз. Двойной бекар неупотребителен. Далее следует, Нотная иллюстрация номер 16. Основные ступени. Повышенные ступени. Дважды повышенные ступени. Пониженные ступени. Дважды пониженные ступени. Страница 18. Знаки альтерации бывают ключевые и случайные. первые Ключевыми. Называются знаки альтерации, выставляемые рядом с ключом, несколько правее его. Ключевые знаки действительны для всех октав звукоряда, пока не введены новые. Далее следует нотная иллюстрация, номер 17А, Чайковский, симфония номер 4, и номер 17Б, русская народная песня. Написанное означает «Написанное» означает. Страница 19. Если внутри музыкального произведения нужно сменить ключевые знаки, то ненужные ключевые знаки отменяются бекарами, а после этого выставляются новые. Второе. «Случайными» — смотрите примечание второе — называются знаки «альтерации», ставящиеся непосредственно перед нотой. Примечание второе. Термин «случайный» означает, что знак уводится по случаю того или иного действия в записываемой музыке, а не случайно в бытовом смысле слова. Конец примечания. Случайный знак действителен для той октавы, в какой он поставлен, только до ближайшей тактовой черты, тонкая черточка поперек нотного стана. И чаще только для одного голоса. Далее следует нотная иллюстрация номер 18. Чайковский, Евгений Онегин. Иногда для напоминания о недействительности ранее введенного случайного знака ставят другой случайный знак и после тактовой черты. Далее следует нотная иллюстрация номер 19. Пизе, Кармен. Страница 20 -я. Параграф 13. Название производных ступеней.